Завтра прибудут 60 человек из Мюнхена, Аугсбурга, Пассау и Ульма. Многих ребят ты знаешь. Часть я с радостью передам тебе. Ага, и станет у тебя на 60 осведомителей в моем управлении больше, подумал Небе, но вслух, естественно, ничего не сказал. Ссориться с Мюллером сейчас, когда... Начали нащупываться тоненькие ниточки заговора, ведущие к кому-то из верхушки рейха. Совершенно не стоило. «Пожалуй, Генрих надо отменить действие всех жетонов, имевшихся в группе Дайны. И по твоей линии, и по линии СД, да и криминаль-жетоны, что уж тут мелочиться. Уж если про нее большевики листовки выпускают, то дело ясное». — А как мы выйдем на прикрытие наших красавцев, Артур? — А никак, Генрих. Довольно одного факта, что трешка в игре, и все, концов не найдешь. К тому же номеров твой сапер не запомнил. — Да это-то так. Но поверь моему чутью, гибель твоих ребят и все эти... Мюллер пошевелил в воздухе пальцами, подбирая слово. Пляски, на мой взгляд, никак не связаны. Твоим парням, похоже, просто не повезло. Вот и напоролись на остатки какой-нибудь разбитой дивизии русских. Или что, напоролись так, что даже сигнала подать не успели? Вполне возможно, Артур, вполне. Ты уж извини меня, но в том, на что способны спецслужбы русских, я разбираюсь несколько лучше тебя. До национального подъема? Мюллер работал в политическом управлении отдела полиции. Мюллер выполнял свои обязанности сначала под руководством пользующегося дурной славой начальника Коха, потом под началом члена Народной немецкой партии Нордца, также будучи подчиненным членом немецкой демократической партии Мантелю. Сфера его деятельности являлась наблюдение за движением левых и борьба с ним. Нужно признать, что он боролся яростно, иногда даже не принимая во внимание закон. Мюллер был политичен Его позицию можно было назвать национальной, колеблющейся между принадлежностью к Баварской народной партии и Немецкой национальной народной партии. Он определенно не был национал-социалистом. Выписка из политической характеристики старшего криминального инспектора Генриха Мюллера, выдано тайной государственной полиции через управление по вопросам служащих НСДАП. Мюнхен, Верхняя Бавария, 28 декабря 1936 года. Глава 2. Альте. Требуется информация о возможном покушении на Генриха Гиммлера. Направьте все силы на прояснение этого вопроса, Варяг. Старшине, крайне интересная информация о Гиммлере. Есть сведения, что он умер. Бук. 16 августа 1941 года. Где-то в Могилевской области Белоруссии. 12.00. Это и называется «Перехитрили сами себя». Прихлопнув на щеке очередного кровососущего демона, я вытащил из сочно чавкнувшей грязи правую ногу и, опершись на крепкую слегу, сделал еще один шаг. Все-таки разбалывались мы там у себя. Даже в самой, на взгляд, столичного жителя, конечно, дикой глуши есть, пусть плохие, но дороги, лесовозные, военные, да и просто накатанные местными жителями направления, в конце-то концов А тут мы уже второй день рыщим в районе Ольсы, пытаясь разыскать безопасный путь на восток. Проблемы наши усугублялись тем, что назад вернуться не было никакой возможности. В некоторых местах мы сами себе подсуропили, разрушив мосты и уничтожив паромы. Где-то уже появились немцы, отрезав нам пути отступления. Хомячизм наш сейчас играл против нас. Поскольку имуществом мы обрасли за последние пару месяцев, мама, не горюй. Одних комплектов в трофейной формы было по два, а то и по три на каждого. Оружие, трофейные документы, которых уже почти три полных солдатских ранца набралось. Сейчас группа в составе Галюка, командира и меня болотами пробирается к Ольсе от района ликвидации Гиммлера. Мы ускакали уже километров на 150, и крайне удачно, перемахнув через Березину у Елизова, застряли. В Малой Ольсе и Кричеве немецкие гарнизоны, а на дорогах такое столпотворение, что даже наши сд жетоны, наверное, не помогут. Буквально вчера мне довелось наблюдать, как работает контрольный пункт на окраине Березины. Ну, естественно, города, а не реки. Так вот. Этот совместный, армейцы с кем-то из безопасников, если судить по повадкам, пост не пропустил ни одной машины без тщательной проверки документов и досмотра. Особенно запомнился мне эпизод с одним оберстом, чей множеством флажков «Мерседес» остановили на этом КПП вскоре после полудня. Полкан, видимо, считавший себя большой шишкой, Попробовал качать права и требовать, чтобы его немедленно пропустили. Однако после короткой словесной перепалки бойцы взяли офицера на прицел и, угрожая своими машинным пистолями, увели болезного в караульное помещение, откуда он появился спустя четверть часа, тихий и молчаливый. И все время, пока потрошили его машину, стоял в сторонке и не питюкал А копались в транспорте нарушителя уставной дисциплины на совесть. Видать, караульщики решили, что по вечной привычке маленьких начальников наказать взорвавшегося чина по полной. Не с нашими калмыцкими рожами и нижегородским акцентом здесь в театр играть, резюмировал фермер, после чего группа отправилась на волю в пампасы, то есть искать обходные пути. Вот изобрели в эту болотину. Третий час ползем, как черепахи. Уж больно местность подлая. Плыть мелко, идти глубоко. Задача у нас сейчас простая. Разведать, что творится на южном берегу суши. Найти лодки и прикинуть, получится ли у нас разжиться колесами. Кличев и железка севернее, а с форсированием Ольсы нам снова повезло. Несколько доходя к составлявших немецкий гарнизон в выевичах нами абсолютно не заинтересовались, и, прокатившись по неплохой грунтовке, идущей по северному берегу суши, мы растворились в лесных чащобах.